«Как полезно иногда встретить законченного пиромана!» — Лунев усмехнулся. «И какие еще огнеопасные колы есть у тебя в рюкзачке, горячая красотка?» «Сейчас нам нужен только этот», — девица вздернула носик. «И запомни, выберемся. Дальше нам не по пути, прохладный красавец». «Не думаю, что в подземном городе у нас будет богатый выбор путей. Так что разбежимся, когда получится, милая. Кстати, зовут-то тебя как?» «Смокером зовут, а тебя...» Тогда меня старым. Реально? Девица недоверчиво взглянула на Лунева. Ты и есть старый? С утра был. А что? Наслышано. В голосе девицы проскользнула нотку уважения. Ладно, разрешаю звать меня как захочешь. «Матрёна с Передоновкой можно? Можно, только это слишком длинно. Ольгой пойдёт?» «Почему Ольгой?» «А Почему Ольгой? А почему нет? Зови так, девица кивнула. Значит, старый, это сволочь Скатана и твоих ребят завалила? С катаной андрей кивнул теперь понятно почему раны такие серьезные на моих откуда ты все знаешь знаю девица пожала плечами ну что пробуем не вопрос Лунев осветил дверь метровый диаметр получится а в длину сколько придется выдавить 2 pr не задумываясь ответил Лунев. чего девица удивленно выпучилась на андрея «Это что-то из математики?» «Из геометрии», — Лунёв покачал головой. «Длина окружности. В школе не училась. Забыла просто». «Ты что, отличником был? А незаметно?» «Не очень. И чего, что в наемнике подался, если умный такой?» «Мы трепаться будем или работать?» — Лунёв поморщился. 3 метра и четырнадцать сантиметров. Получится выдавить только... Столько пены из...» «Получится выдавить столько пены из твоего баллончика». «Получится!» – девица подошла к плите. «Знать бы еще, какой она толщины плита эта гадская!» «Сантиметр!» – уверенно сказал Луниев. «И сталь, кстати сказать, качественная, жаростойкая!» 13% процентов хрома!» «Ты меня катришь, да?» – девица смерила него оценивающим взглядом. «Показываешь, что не только крутой, но еще и умный!» «А крутых тупиц не бывает!» – спокойно ответил Андрей. «Тупицы, Оля, обычно наглые, а не крутые!» Ну и ничего, тоже нормально живут. Только недолго. Выдавливаю сливки, хозяюшка. Тортик заждался. Дыма от горящей термопены было немного, но его хватило, чтобы свести видимость в подвале к нулю. Сквозь дымовую завесу был едва виден багровый круг. Когда яркость свечения раскаленного железа пошла на убыль, Андрей подошел к двери и попытался выбить люк ударом ноги. «Ничего не вышло. Если термопена и прожгла остальную отсечку, то не более чем наполовину». «Придется повторить», — сказал Лунев. «У меня больше нет», — с нотками паники в голосе проронила девица. «А пластита случайно не завалялась?» не, и гранат тоже нет». «Это хуже», — наемник сдал назад и скинул с плеча вал, но все решаемо. Он нащупал магазин с бронебойными. Тратить патроны не хотелось, но выбора не было. Андрей зарядил автомат, поставил переводчик на огонь одиночными и методично расстрелял почти весь боезапас, укладывая пули строго по Багровому кругу. Закончив упражняться в стрельбе, он снова попытался выбить люк ногой. Преграда частично поддалась. Андрей снова нырнул в дымовую завесу, пошарил у стены и вернулся с обрезком толстой трубы. Импровизированный ломик окончательно решил проблему. Люк с грохотом вывалился из горячего проема, и дым начал стремительно улетучиваться через образовавшуюся дыру. Спутница на радостях бросилась к просвету, но Андрей ее придержал. «Погоди, не суетись, пусть остынет, и дым развеется. Не то выползем, как два ежика из тумана, и на чьи-нибудь штыки напоримся. Или на клыки». Девица согласно кивнула и осталась на месте. Лунев отсоединил пустой магазин и дернул затвор. Последний бронебойный патрон выпал ему на ладонь. «Оставлю на память». Андрей усмехнулся и сунул патрон в карман. «Дорогое получилось удовольствие. Ведь была мысль прихватить грамм сто взрывчатки или хотя бы пару гранат. Нет же. Решил, что не пригодятся». «И на старого бывает проруха?» – ехидно поинтересовалась девица. «Все бывает, Оленька». Андрей вернул ей конфискованные пистолеты и похлопал спутницу по плечу. «Иди, ты ж спешила». «Так ведь дым пока стоит». Ольга подошла к дыре и с опаской заглянула в следующее помещение. «Теперь он весь там. Не видно ничего?» «Детектором проверь», – посоветовал Лунев. «Ну, я думаю, там чисто». «А как же штыки и клыки? Зачем пугал?» «Проверял, ориентируешься или нет?» «Проверял?» – спросила девица сердито. «Да я подземную Припять знаю в сто раз лучше любого наемника». «И лучше военного проводника?» – миролюбиво спросил Лунев. «Лучше?» «Значит, тебе не составит труда вычислить, куда ушли наши подопечные». «Что тут вычислять? Отсюда только одна дорога. По лестнице вниз. Четвертый уровень. Там метро, вагонетки. В любой район можно попасть». «Это всем известно. Неужели ты не знал?» «Знал». «Опять проверка на вшивость?» «Что ты все время возмущаешься?» Андрей усмехнулся. «Возьми на тон ниже. Фильтры в маске целее будут». «Голос такой», — проворчала девица. «Не буду больше. Идем, заодно покажу тебе настоящую зону. Ты, похоже, тут редко бываешь. Хоть пару раз-то был». «Где-то так. Семь, восемь». Андрей кивком указал на лестницу. На восьмой ступеньке третьего марша, если отсюда считать, арматура торчит. Не запнись. «Вот тебе обязательно надо показать, что ты круче гор», — снова возмутилась девица. «Ну и шагай тогда первым, если знаешь, что все до таких мелочей. Все о подземной Припяти, Оля, не знает даже тот, кто ее когда-то построил. Зона тут много чего изменила, и на достигнутом не останавливается. Я прихожу сюда после каждого выброса, поверь, подружка, каждый раз это новый город». «Ну, может быть», — протянула Ольга с сомнением. «Я, конечно, замечаю изменения, но насчет нового города ты, по-моему, загнул. Тоннели не меняются, как шли, так и идут. Блоки, гроты и коридоры тоже на месте, только аномалии возникают и исчезают. Все как наверху». «Ты хотела показать свою настоящую зону? Идем, я тебе тоже кое-что покажу». «А не отстанем? Нет, это все по пути». Спуститься по лестнице прямиком на четвертый уровень не получилось. Как раз после третьего марша с коварной восьмой ступенькой путь преградил крупный бетонный обломок, почти наглухо замаровавший проход. Между потолком и обломком оставалась узкая щель, но протиснуться в нее сумела бы только Ольга, да и то без снаряжения. Спутники, не сговариваясь, вышли на третий уровень и двинулись по нему на восток. Там, примерно через 500 метров, пути по извилистому коридору должна была находиться еще одна лестница. Гарантии, что она не завалена, не было. Но и других вариантов быстрого обхода препятствия у ходаков тоже не нашлось. «Как раз покажу один интересный фокус», — оживилась девица. «Только сразу предупреждаю, не топай, иначе зажмет, не выберемся». Ты о змее? Лунев усмехнулся. О чем? А, ну да, так это так это место тоже называют, но мне больше нравится Хобот. Еще его называют. Не надо. Девица подняла руку. Я знаю. Официально это живой коридор. Точка. Точка, так точка. Лунев хмыкнул. Идем.